От Куликова поля до реки Угры. 14-15 века. Малолетство Дмитрия Иоанновича Великого князя Московского от 1359 до 1362 года. Мне не нужно говорить вам, мои слушатели, что храбрость – врожденное качество русского народа. Нельзя перечислить, сколько раз доказали это наши войны во все века и при всех государях. Но, кроме того, бывали примеры в России – когда и дети ходили в настоящее сражение и побеждали своих неприятелей с такой же славой, как и взрослые люди. Вы удивляетесь, и вам очень хочется узнать об этих детях. Хорошо, я не заставлю вас долго ждать и скорее приступлю к делу. В 1359 году скончался великий князь Иоанн II Иоанович, названный Кротким у него остались два сына старший дмитрий о котором вы уже слышали девяти лет младший иоан семи лет и еще племянник сын брата андрея иоановича владимир шести лет этим трем малюткам иоан второй отказа такой же духовный как писал и их дед иоанка а свое наследственное московское княжество со всеми принадлежавшими ему городами и деревнями, но ни одного из них не назначил великим князем, потому что это назначение зависело от татарского царя. В это время в Орде происходили ужасные беспорядки, ссоры, убийства. Ханы постоянно сменялись, истребляя друг друга. Один из них, Тимирхажа, был ханом только шесть дней – На седьмой татары взбунтовались. Простой темник Мамай был начальником этого бунта. Убил Темирхажу и отдал ханство какому-то Авдулу, который во всем ему повиновался. Но не все хотели иметь своим ханом Авдулу. Многие татарские вельможи остались в сарае с ханом Марутом. Другие овладели болгарской землей, третьи – мордовской Так Кипчакское царство разделялось, ослабевало и готовилось к своему падению. Но это падение еще не так скоро случится. Имейте терпение, друзья мои. Можете себе представить, что во время таких беспорядков было трудно русским князьям узнать от ханов, кто будет великим князем после Иоанна II. Они почти все поехали в Орду, даже маленький Дмитрий. Урус, бывший в то время ханом, вздумал без особой причины сделать великим князем Дмитрия Константиновича Суздальского, сына князя Ростовского, никакими особенными делами и достоинствами не заслужившего столь важной отличия. Все русские удивились этому. Все знали, что ни дед, ни отец Дмитрия Константиновича никогда не были великими князьями, что это достоинство принадлежало московским князьям. Маленький Дмитрий иоанович обиделся таким распоряжением и выехал из Орды с непременным намерением отнять у Дмитрия Константиновича не принадлежавшее ему достоинство и заслужить его славными делами и победами. Эта мысль очень тверда поселилась в детском уме смелого мальчика. Его мать, великая княгиня Александра, митрополит алексей и все верные бояре, любившие Отечество и предвидевшие его славу от величия московских князей, старались поддержать эту внушенную Богом мысль маленького героя, и через два года он стал так неустрашим, что объявил себя великим князем и звал Дмитрия Константиновича, жившего во время своего княжния в прежней столице России Владимиром, Водимире на суд к хану. Это было в то самое время, когда несколько ханов царствовали в Кипчакской орде, но русские считали законным того из них, который жил в сарае. Итак, московские бояре отправились к Муруту. Напуганный, притесненный мятежником Мамаем, Мурут обрадовался чести, которую оказали ему москвитяне, и согласился признать двенадцатилетнего Дмитрия великим князем русским. Но слабый хан Мурут не мог дать дополнительного войска новому великому князю, и потому Дмитрий Константинович не уважал его суда и не выезжал ни из Владимира, ни из переиславля Залесского. Тогда-то русские дети показали свою храбрость. Не только Дмитрий, но и его младший брат Иоанн, и даже восьмилетний Владимир пошли вместе с московскими полками усмирять непокорного Суздальского князя. Конечно, их не только благословил на этот поход, но даже и поехал вместе с ними святой митрополит алексей Их окружали умные и храбрые воеводы, все воины своей грудью защищали их от опасности, но всё таки нельзя не удивляться их смелости, нельзя не восхищаться их неустрашимости». Дмитрий Константинович, зная, что московским князем был почти младенец, никак не ожидал, что москвитяне осмелятся идти против него и, не приготовясь к сражению, вынужден был бежать из Переиславля и уступить великокняжеский престол своему маленькому сопернику. Русские князья короновались тогда еще не в Москве, а в прежней столице владимире. Дмитрий Иоаннович поехал также туда, прожил там несколько дней после коронации и возвратился в Москву, не желая преследовать неприятеля, который остался княжить в своем наследственном уделе. Так благодетельная для нас мысль Андрея Боголюбского, Иоанна Калиты и Симеона Гордого, мысль о том, чтобы всех удельных князей привести под власть одного государя, по Божьему промыслу, стала также и мыслью Дмитрия. Мы скоро увидим, что Дмитрий имел еще другую славную цель всей своей жизни – Он хотел освободить свое отечество от власти татар. Как же велика должна быть наша благодарность к этому храброму князю!